Глава 19. Даже не знаю, почему я так удивилась, встретив Джона Довертона здесь, в университете. Ведь знала, что он тоже собирается в Милано. Да и вообще, мало ли куда могло привести его расследование. Всё ж таки не в ньём с сэрдами встретились. Я поняла, что очень рада видеть его. Безотносительно к Винченце и жизни в Локке, вот просто как друга. Ну, я-то здесь консультируюсь. А ты зачем в университете открываешь ресторан? Нет, с ресторанами покончено. Для убедительности я помотала головой. Знаешь, я вдруг поняла, что это ежедневная война, надоело мне просто до ужаса. Война? Удивлённо поднял бровь Джон. Именно. Повторила я то же самое, что уже говорила однажды мисс Сери Руджере. Кухня это маленькая армия. Там орут, матерятся, По 11 часов на ногах ежедневно. Нет ни праздников, ни выходных. И самое лучшее, что можно получить в замену адской работы. Это известие, что за шестнадцатым столиком всё съели в один момент. Надо очень любить эту работу, чтобы там оставаться. А ты разлюбила? Я разлюбила. Дождь усилился. Холодная капля стукнула меня по носу, другая упала за шиворот. Я поёжилась. Щёлкнул пальцами. Мужчина поставил щит от воды и сказал: "Слушай, пойдём выпьем кофе где-нибудь, ты мне расскажешь, что и как?" "Тут прямо напротив есть заведение, вполне приличная пирожне", предложила я. "Простенько, правда, для студента". Кафе было тепло и сухо. Мы заказали кофе и пирожные, и Джон сказал: "Ну, рассказывай, что привело тебя в университет?" "Представь себе, я теперь учусь здесь", улыбнулась я. снова снова дело в том, ты помнишь, тогда в том жутком сарае, где мы нашли тела. Я смогла почувствовать ауру места преступления. Помню, конечно. Ну вот. А потом выяснилось, что лучше всего у меня получается с предметами. Дай мне что-нибудь старое, есть у тебя? Ладно. Доверстон подумал, потом решительно соскочил с мизинца перстень с крупным неправильной формы лиловым камнем и протянул мне. Я сжала перстень ладонями и закрыла глаза. Перед моим взглядом промелькнули лицо пожилого человека с лупой в глазнице, ещё один старик, высокий и прямой, в кольчуге, опоясанный мечом. Потом совсем юный Джон, принимающий это самое кольцо из рук умирающего. Мастера, который это сделал, звали Фостер, не знаю, имя или фамилия. Он работал на барона Рексхема, и я поняла, что барон чем-то очень сильно обидел этого ювелира. Год, год не поняла, что-то середина семнадцатого века. Тысяча шестьсот шестьдесят четвёртый. Откликнулся мой собеседник. Ну, собственно, почти всё. Ты получил этот предмет из рук деда, брадеда. Да, всё верно. Надо же. Мой полный тёска Джон Довертон получил титул барона из рук короля Ангуса Элхана по прозвищу Брана и заказал баронский перстень у ювелира Эвайна Фостера. Но не рассчитался с мастером полностью. Почему? Кто-маего знает. Возможно, потому что уходил воевать и всё потратил на снаряжение своего отряда. Но мастер был обижен, и барон Рексхэм с тех пор не знал удачи. Уже его внук, мой прадед, нашел потомков Фостера и вымолил прощения. Мои отец и дед погибли. Была там одна история, не важно. И баронский перстень прадед передал мне. Доверттон потёр камень, а рукав и снова надел кольцо. Значит, ты здесь будешь учиться пользоваться этим даром? Да. Что же? Полезная штука в расследованиях, в судебной практике. Ну, если нужно подтвердить принадлежность орудия убийства, например, пояснил он. Я поёжилась. Что-то не уверена, что мне хочется часто держать в руках орудие убийства. Часто и не понадобится, утешил меня собеседник. Всё-таки в союзе королёв тяжкие преступления совершаются достаточно редко. Да и же наверняка ещё варианты есть. Вот, кстати, мне бы надо было пойти посмотреть один из них. Может, составишь компанию? Или ты занят? Совершенно свободен. Только надо Нэра забрать. Он отказался идти под дождем и остался у коллег в службе маг безопасности. А куда надо идти? Улица Четырех Шпак. Это в квартале Сфорцеско. Тогда я предлагаю вызвать Кэпа и доехать, а по дороге завернуть в службу за Нэра. Виадюкт троспада був тихий, неширокий, зплощу засаджені високими платанами й клёнами. Алые золотые листья вперемешку мокли на тротуаре. Довертон распрощался с Кэбманом, взял подмышку кота и покинул Кэп. Подал мне руку. Смотри-ка, сказал он. Да тут в каждом доминьте конторная лавка. Я смотрелась. И в самом деле, вот нужный нам антиквариат. Рядом старинные вещицы. Напротив Золотая лилия. Вон ещё вывеска: "Редкости и раритеты". Ещё? Немного тут посетителей. Может и не ходить, замялась я. Если дела идут плохо, зачем им кого-то нанимать? Пошли, пошли. Джон подхватил меня под руку. Зря приехали, что ли? Что вот тут стоять и маяться? Да и на ерунду себя таскать тоже, знаешь, не пушинка. кот, висевший словно тряпочка, не отреагировал. Мы толкнули дверь, над головой прозвенел колокольчик, и вошли в помещение, где вопреки моим ожиданиям, было довольно просторно и светло. Пара явно старых кожаных кресел, журнальный столик с резной ножкой и выложенный камнем столешницей. Какие-то витрины, книжный шкаф, несколько картин, два или три меча. В одном из кресел обнаружился мой недавний знакомец, хозяин магазина. Он отложил на столик коробку с каким-то предметом и стал нам навстречу. Доверта, что ты тут делаешь? Вопрос прозвучал довольно резко. Энтиквар, похватившись, поклонился мне. Сеньор фон Бек, рад вас видеть. Лаверние. Джон сухо кивнул. Это и есть твой магазин у Медиаланами. Как видишь. Хозяин обвёл рукой стены. Всё, что заявлено в рекламном проспекте: амулеты и артефакты, старинные вещи, от ювелирных изделий до мебели. Ты же видел нашу листовку. О, да. Почему-то мне показалось, что произносимые ими фразы лишь прикрывали иной разговор, молчаливый, но значительно более важный. Прошу, у вас присаживайтесь. Лавернье показал на кресло. Сейчас и я себе какую-нибудь табуреточку принесу. Табуреточка оказалась махиной из черного дерева. Антиквар жестом потащил ее к тому же столику и сел. Кот понюхал воздух и неожиданно вспрыгнул к нему на колени, потоптался мгновение и лег. Лаверниев усмехнулся и погладил серебристо-черную спину. Джон скинул брови, но промолчал. Итак. Вопросительный взгляд хозяина магазина обратился ко мне. Когда мы с вами познакомились у месье Роджери, вы предлагали мне попробовать в свободное время у вас поработать. Я начала учиться, теперь знаю свое расписание. Не могла бы приходить три или четыре раза в неделю во второй половине дня? Отлично, Лаверни оживился. Магазин работает с девяти до часу и потом с четырех до восьми. Какие дни вам удобны? Пока точно не понимаю. Практические занятия ужасно выматывают, а лекции и семинары идут легко. А мы можем договориться так, что я буду приходить в то время, когда не очень устану, а потом вы оплатите отработанное время. Давай, Отю, попробуем. Минуту. Я достану текст договора. Нэр, разреши мне встать. Обратился он к Оту. Погуляю пока здесь. Может, найдёшь что-то интересное. Я прочла текст договора о приёме на работу на неполный день, поторговалась об оплате, подписала оба экземпляра и забрала свой. Всё это время Дувертон сидел в кресле, развалившись и прикрыв глаза, а кот Тенью возлекал то в одном, то в другом тёмном углу. Когда бумажные формальности были окончены, и мы с антикваром обменялись рукопожатиями, он неожиданно сказал: "Лиза, вы подождёте минуту?" Джон, я хочу тебе кое-что показать. Давай пройдем в хранилище. Молча Довертон встал и последовал за хозяином. Услышав, как где-то в глубине дома хлопнула дверь, я сказал о коту, спрыгнувшему, освободившемуся кресло. Ты посмотри, Нера, какие они секретные эти мужчины и их страшные тайны. Кот открыл один глаз и зевнул. Ну и, пожалуйста, что с тобой говорить? Ты тоже мужчина. Я прошлась по торговому залу, стараясь ни до чего не дотрагиваться. Мало ли, о чём поведает мне вон та кривая сабля или этот портрет. Потом подошла к книжному шкафу и изучила корешки стоявших там томов. Большую часть названий даже прочитать не смогла. Китайские иероглифы, закарючки квеня, буквы кириллического шрифта, даже знакомая мне латиница складывалась в совершенно непонятные слова. Мужчины все не возвращались, и я забеспокоилась. Ну мало ли что. Между ними вот только молнии не проскакивали. Эти двое я знаю знакомы давно и вовсе не в самых лучших отношениях. Может, они уже вышли на задний двор и устроили там магическую дуэль? Я прожду еще полчаса, потом опять найду трупы. Мне самой стало смешно. Я махнула рукой и снова села в кресло. Лаверни и Довертон вернулись минут через десять. И застали кота сладко спящим, а меня изучающий толстый цветной каталог выставки антиквариата в Шартре. Взглянув на их лица, я чего-то сразу поняла. Разговор закончился хорошо. Два мага только что решили какой-то очень важный вопрос, проблему, стоявшую между ними. Впечатление это подтвердилось крепким рукопожатием, которым они обменялись. Потом Лавернье сказал мне: "Что же, Я жду вас послезавтра в начале пятого. Договорились. Мы вышли на улицу. Дождь закончился, похолодало, ветер у неустучи, и лунный свет заливал крыши домов, кроны деревьев, дорогу. Прогуляемся, предложил Джон. Здесь до твоей квартиры полчаса неспешного ходу. Давай. А кот? Нирр в самом деле не спешил сойти с сухого крыльца. Ну, придётся мне опять поработать в вьючной лошади. Мужчина привычным жестом подхватил кота под пузо и сказал ему: "Надёю тебя посадить, что ли? Ты, конечно, скажешь, что я таким образом мышцы накачиваю". Мы неспешно бредли по улицам старого Миланома. Крепость Герцога Сфорца, давшая название району, высилась на холме, подсвеченная золотыми лучами фонарей. На высокой башне развевался флаг Чёрный на тёмном небе. В другой светились два окна, и казалось, что грозный защитник города Ладовика, по прозвищу Эльмора, чертит там план постройки каналов или пишет приказ своему войску. Слушай, я подобрала особо причудливо раскрашенный кленовый лист, почти сверкающий в свете фонаря красным, жёлтым и тёмно-зелёным. Мне показалось, или вы с Ловентином были в ссоре? А потом помирились. Дойертон педантично возразил: "Мы не были в ссоре и не мирились, что мы чувствительная барышня, что ли? Покое-то время назад мы столкнулись в Лондонвике, когда я расследовал, ну, неважно, просто расследовал одно дело. Этот э антиквар мог мне существенно помочь, но не стал. Я был зол и подозревал его во многих грехах. плод до работы на противника. А сегодня он объяснил, да? Ты правда думаешь, что любые объяснения имели бы значение? Он документально доказал, что если бы он вмешался в дело, был бы только вред. Ну извини, я не могу рассказывать подробности, нам не магическая клятва. Да ради пятерых, я и не прошу мне что-то рассказывать, просто спрашиваю. Теперь все наладилось? Можно сказать и так. Буркнул Джом, поставил катану на тротуар и сказал ему: "У меня уже руки отваливаются, иди сам, или залезай на плечи". Нарадёрнул шкуру на спине и с независимым видом нырнул в кости. "Он всё понимает, да?" я поглядел ему вслед. "Ещё как", усмехнулся Доертон, отряхивая руки. "Куда лучше, чем кое-кто носящий гордо имя разумный?" Против Лизу, Мак дошёл до своего отеля и поднялся в номер. Хотелось есть, хотелось вина или даже грапы. Мыло где-то под ложечкой, и он никак не мог понять, в чём дело. Пока нер, разобравшись к нему на живот, не улёгся в точности на это ноющее место. Тут-то Джонс иобразил, что вот это вот чувство ему хорошо знакомо. Оно возникало всякий раз, когда расследование подходило к финалу. Оставалось лишь сложить пазл правильно. Ты тоже считаешь, что мы вышли на финишную прямую? спросил он у кота. Тот подбоднул ему руку. Ну я пока не вижу всю фигуру целиком. Можно считать, что из комы Мак стоит к нам спиной, и всё, что нужно сделать обойти вокруг и заглянуть ему в лицо. Давай рассуждать. Но в этот момент махнатые уши украшенные кисточками. Насторожились, насторожились, и Нера спрыгнула с кровати, а через мгновение в дверь постучали. Вообще-то мы никого не ждем, сказал хозяин комнаты негромко. Будем открывать. Кот сел на пол прямо напротив входа, его хвост дергался из стороны в сторону, глаза горели желтым, словно за дверью. Его ждала хорошая драка. Довертон встал, прислонившись к стене так, чтобы распахнувшееся дверное полотно прикрыло его. Активировал парализующий амулет и открыл замок. Нежданый гость сделал шаг вперед. Джон прижал амулет к его шее сзади и спросил тихо: "Ну и какого темного тебе надо? Вообще-то я принес тебе еще одну досе". В голосе вошедшего звучала насмешка. Может, уберёшь калмушек от моего уха? Сперва скажи, как зовут вашего архивариуса. Настоящего его имя никто не знает, а сотрудники моей конторы называют его, называют его Квинтумом. Называют его Квинтумом. Могу повернуться. Валяй. Деактивировав кристалл, Джон запер дверной замок и покосился на гостя. Тот уже сидел в кресле. Похлопав по ладони, свёрнутой в тропку папкой, и усмехался в Донкихотовские усы. Месье Реалицони. Довертон Шотовский раскланился, плюхнулся в кресло и спросил уже нормальным голосом: "Вина или граппы?" "Граппы." "Граппы. Погода как раз подходит. Отлично." Набрав по коммуникатору номер отельного ресторана, Он заказал сыр Обштекс для набрав по коммуникатору номер отельного ресторана, он заказал сыр Обштекс для кота, две телячьих котлеты и бутылку граппы Стровекье. С... Примечание. Стровекье. И бутылку граппы Стровекье. С... Примечание. Стровекье очень старая граппа. выдержано в дубовой бочке не менее 18 месяцев. Заказанное доставили очень быстро, ожидая маги молчали. Не разговаривали они из-за едой, лишь обменивались безразличными замечаниями. Вроде: "Молодцы, не пережарили". Или: "Сухарей можно было бы поменьше". Наконец тарелки опустили. Мира удалился на подоконник умываться. О мужчины отпили по крохотному глотку золотисто-янтарного напитка, посмаковали и кивнули друг другу. Неплохо, сказал Дойертон. Согласен, ответила Лицони. Хотя я предполагал, что ты, как истинный, как истинный бритвальдец, предпочитаешь аковиту. В другой раз. Ладно, тогда вот, и за чай и будем считать, что информацию тебе принёс северный ветер. Джон раскрыл точенькую папку, протянутую ему главой службы магбезопасности Медиаланума, и уставился мне до умене на открывающий её карандашный рисунок. Слушай, я этого типа где-то видел, сказал он уверенно. Видел, кивнула Лицони. Он работает лаборантом на факультете огненной магии университета. Погоди, погоди. Когда я приходил к этому Сальферини, Там вроде бы какая-то тень мелькала в углу. Но я же проверил помещение, и амулет показал, что никого, кроме нам Ну я же проверил помещение, и амулет показал, что никого, кроме нас двоих в комнате нет. Если бы ты прочёл досье, то узнал бы, что синьор Гвидо Капаната обладает редким даром. Он невидим для любых амулетов, для магических импульсов, даже снять его магокамеры нельзя. Как интересно, медленно проговорил Джон. Ладно, сейчас прочту внимательно. Три листа вложены в папку. Он читал минут 15. Читал, перечитывал, возвращался к началу страницы и просматривал на карандашном и посматривал. Читал, перечитывал, возвращался к началу страницы и посматривал на карандашный портрет. Когда он отложил досье, Сторонний наблюдатель мог бы сказать, что Бритвальдец постарел на много лет. Так резко обозначились морщины, углубилась носогубная складка, обтянулись кожи скулы. Теперь понимаешь, почему это Теперь понимаешь, почему этого досье ты не видел? Вздоли с сочувствием спросила Лицони. В ответ Дойертон затейливо выругался. Это ж надо сказал он, отводя душу. Это ж надо в таком запутанном деле ещё и напороться на королевского родственника. Слушай, а ведь у нас уже всплывал его величество Виктор Эммануил IX. В каком качестве? На снимке. В семье Кватрокке хранился снимок шестерых выпускников в военной форме. Там рядом стояли король и Пьер Антонию, отец обоих погибших мальчиков. Ты думаешь, он не пропал, а выжил и руководил их обучением в области некромантии и магии крови? Подобрался о Лицони и стал похож уже не до... и стал похож уже не на добродушного и печального рыцаря, а на добермана, взявшего след. Не знаю. Джон поднялся и заходил по комнате. Кот, сидевший на подоконнике спиной к ним, повернулся и сверкнул жёлтыми глазами. Нет, вряд ли. Но смотри, цепочка вырисовывается вполне прочная. Пьер Антонио Кватрокки заканчивает Туринскую кавалерийскую школу вместе с тогда еще кронпринцем Виктором Мануилом. Женится на Бриди Удонел. Они обзаводятся двумя сыновьями в шестьдесят четвертом и шестьдесят седьмом годах. Одиннадцать лет назад старший Маттео погибает на дуэли. Вскоре после этого отец исчезает. Вероятно. Ты не знаешь точно даты его отъезда из Луки? Проинициативно заметила Лидсони. Не знаю, согласился Доверто. Но могу экстроп, но могу экстраполировать. Он же не просто так бросил оставшихся членов семьи и умотал за три девять земель. Его что так к этому подтолкнуло? Далее. Он остановился, долил в свою рюмку граппы и продолжил хождение по комнате. А далее, как я понимаю, на протяжении 10 лет ничего не происходило, продолжил фразу гость. Не происходило. Или мы не знаем, на что обращать внимание. Но в нашем календаре пробил до конца апреля, когда Брида сорвалась с места и поехала в Зелёный Эрин. Затем вместе с сыном про путешествовала по Бритвольду, Гале, Царству Русь и добралась аж до Империи Чин. И не Нанкин посетила, как можно было бы ожидать, и даже не в Бейджэн, а горы уишао. Тёмным забытая глушь, прокомментировала Лицони, именно так. Давай строить цепочку дальше, а я буду проверять её звенья на крепость. Строю дальше. Я обратил внимание на странные несуразные тревожные случаи магического воздействия на граждан где-то в начале мая и к концу мая уже понимал что все их можно свести в одно дело в середине сентября я получил письмо от отца Паула Скальке священника священника церкви единого моего старинного друга и приехал в локку и постепенно понял мы поняли потому что отец Паола помогал мне, так же как и Винченцо Оригоне. Постепенно мы поняли, что все эти случаи будто следовали за Брида и её сыном. Однако в последних числах сентября оба они были найдены мёртвыми. То есть эта ниточка оборвалась. Да, но ну не совсем, потому что были ещё дневники мальчика. Знаешь, сказал Друкдовертон, с удивившего его самого горячностью, женщину, которая довела до такого состояния собственного сына, я бы привязывал на площади к позорному столбу. Влации, это наказание было отменено королем Виктором Иммануилом VII почти двести лет назад. Без насмешки ответил ему лицо не. Возможно, его величество поторопился. Возможно. Кстати, я принёс ещё одну звено для твоей цепи. Какое? Мы допросили того самого гоблина, что следил за тобой. Ты был прав. Ему дали приказание выяснить, куда ты пойдёшь из университета. И он сидел в кустах возле гостиницы, чтобы увидеть, если ты отправишься куда-нибудь ещё ночью. И он сидел в кустах возле гостиницы. Чтобы увидеть, если ты отправишься куда-нибудь ещё ночью. Если ты отправишься куда-нибудь ещё ночью. А кто дал приказание? Впрочем, гоблина спрашивать бессмысленно, для него все хомо на одно лицо. Махнул рукой Довертон. Это да, лицо он бы опогн это да, лицо он бы опознать не смог. Усмехнулся его собеседник. Зато он описал отличную примету. От того, кто им командовал, пахло мачёными яблоками. Чем? Ацетоном, мой друг, ацетоном. Это значит, что у того, кто отправил беднягу Фейра на это бессмысленное дело, можно практически безошибочно диагностировать диабет первого типа. Вот оно что. Это в первую очередь наследственное заболевание. Магически оно не лечится. И сколько я помню, у ее величества Франчески, супруги царствующего Виктора Эмануила, в семье это заболевание встречается часто. Очень часто, кивнула Лидсони. К счастью, кронпринц и другие дети его не получили, но, но у родственников королевы оно есть, и мы знаем имя Гвидо Капаната. Так ведь? Да, этот троюродный племянник кузины её величества по материнской линии. Не слишком близкое родство, но всё же доказательства нужны железные. Будем искать. Пожал плечами Джон. Кем бы он ни был, какой бы фамилию ни носил, если Гвидо Капаната виновен в незаконном магическом воздействии на разумных, он будет наказан.